Лариса Петровичева. Вкусного много не бывает. Книга 1. Моя прекрасная повариха. Глава 1. В Ярве всё портила зелёнка. «Жидкость, которой мажут эльфийских детей при ветряной лихорадке. Без россыпи ее пятен на лице и руках маленькая девочка была бы похожа на куклу в розовом платье». «Не буду!» — заявила она, готовясь разреветься. Завитые золотые локоны задрожали. «Не буду я с вами играть!» «Но Дархановых пацанов так просто не возьмешь. Если Нар и Ачир решали, что им что-то нужно...» то от них было не отбиться. Вот и сейчас они крутились возле входа в гостиницу и искали, где бы еще напроказить. Как правило, все их игры заканчивал отцовский ремень. «Ну как не будешь?» — деловито произнес Нар. Его круглолицая физиономия так и училась энергичным нетерпением. «Мы хотим играть в Алтын Баатора, золотого богатыря, а ты будешь прекрасная арчиная принцесса Гарухта». Ты совсем зелёная, добавила Чер. Ты орчиха уже. Девчюшка разрявилась от обиды и прижалась к маме. Эльфийка была высоченная, тонкая как веточка и такая рыжая, что глаза начинали болеть. Одежда была, конечно, не эльфийская. Никаких дорогих тканей, золотого шитья, самоцветов светлей блеска звёзд. Простая синяя рубашка, тёмные штаны, аккуратные туфли, видавшие лучшие времена. Бедствует Ни один эльф не придёт искать работу у гнома, если не дошёл до крайней нищеты. Ну ладно, тебе пошли играть, не отставал Нар. Поиграем и пойдём накопаем червяков для Ижа. Тот знаешь, какой ёж? Ух, он крысу задавил, я сам видел. На девочку ёж не впечатлил. Я подошёл, стараясь придать себе спокойный и деловой вид, и осведомился: "Вы ко мне?" Эльфийка кинула меня хмурым оценивающим взглядом. Да, она в нищете. Это видно по осунувшемуся лицу и проступающим венам на натруженных руках. Если вы Фиерви Эриксон, то к вам, ответила она и вынула из кармана штанов сложенный в четверть листок объявления. Вам нужна повариха. Из праулка вышел Дархан, отряхивая руки, сразу ясный, справлял какую-то утреннюю каверзу своих ребят. Он увидел эльфейку, и у него сразу же сделался глуповатый вид. Даже зеленая кожа слегка просветлела. «А ну!» — привычно прикрикнул он, и мальчишки сделали шаг в сторону. «Ухи оборву!» Про обрывание ух он говорил каждый день, по вечерам воплощал в жизнь. Но я не видел, чтобы из этого был особенный толк. Эльфейка посмотрела так, что Дархан замер и заулыбался, словно его ясное солнышко согрело. Да, я Фярви Эриксон, ответил я. Да, повариха нужна. Пека сегодня работает последний день. Умеете готовить? Красивое лицо, словно выточенное из слоновой кости, едва заметно дрогнуло. Кажется, эльфийка натерпелась и навидалась всякого. Мне даже стало жаль её, но я быстро убрал жалость подальше. Её народ не жалел гномов, когда изгонял из благословенного края. А вот пусть теперь сами справляются с подземной гнилью и тварями, кушают полными ложками. Впрочем, не стоит издеваться над теми, кому и так плохо. "Умею", кивнул эльфийка. "Меня зовут Азора Полевеллин, это моя дочь Глория". Я кивнул. "Ришницу с беконом поджарить сможете?" осведомился я. Азора кивнула с прежним достоинством. Я невольно задумался, кем она была в своём мире. "Ну вот отлично". Пожерьте. Я голоден. Дархан покажет, куда идти. Это ваши вещи? В ногах Азоры лежала сумка. Да, они действительно беженцы. Бежали в чём были. Удивительно, что девочка наряжена как кукла. Дархан улыбался, словно ему оказали великую честь. Неудивительно. Да, наши. С достоинством кивнула Эльфийка. Всё-таки они обаятельные стервы. Я поймал себя на том, что уголки губ начали подрагивать, разъезжаясь в улыбку. Несите внутрь, пока оставьте в холле, сухо добавил я. Жду вашу яичницу. И если вы управляете гостиницей, то у вас всегда будет уйма дел. Скорее пришёл Дархан, и несколько минут я слушал его отчёт. Ночь прошла спокойно. Никто не напился, не буянил, не желал странного за счёт гостиницы. А вот и слава глубинныйму червю. Тe инженеры из Кавентона съехали в 5 утра, сообщил Дархан и со вздохом добавил. Эльфы, шеф, три номера заезд в полдень, как раз к обеду. Эльфе со вздохом кивнул я. Три номера, чтобы их. Как и все гномы и орки, мы с Дарханом терпеть не могли эльфов. И не потому, что они изгнали нас из благословенного края, Когда вот в себя гостиница, то ты с удовольствием примешь любых постояльцев, лишь бы они платили. Но с эльфами хлопот всегда больше, чем толку. Как вы думаете, почему из холла убрали рояль? Потому что некоторые дивно время провели. Их, конечно, оштрафовали. Полиция помогла внести их в чёрный список по всему региону. Но это было слабое утешение. А ещё они притаскивали с собой шлюх по вечерам, настолько уродливых, что я всегда этому поражался. Дархан считал, что после деликатесов всегда тянет на солёный огурец, маринованный чеснок или лапшу быстрого приготовления. Поэтому красавцы в шелках и бархате тратят деньги на страшилишчье. "Я уже позвонил в полицию на всякий случай", сообщил Дархан. "Шеф Гимени сказал, что приедет и примет их в лучшем виде". В дверь постучали. Дархан открыл Вошла Азора с подносом, аккуратно поставила на стол и встала чуть в стороне. Запах. Запах был таким, что волосы начинали шевелиться, а все тело замирало в предчувствии чуда. Я и подумать не мог, что простая яичница с беконом может так пахнуть. Тепло, ярко, с легкой ноткой дыма и пряностей, так что рот наполняется слюной». Из ломтика в беконе было сооружено что-то вроде корзиночки, два оранжевых глазка яичницы красовались в ней, подмигивая кусочками помидора, мелко порезанного репчатого лука и зелёного перца. Приятного аппетита, сказала Азора, и я взялся за вилку. Вкусно? Нет, слишком блёклое слово. Когда я умру, и боги встретят меня на мировом древе, то там будет как раз такая яичница. Это был какой-то невероятный гастрономический восторг, торжество вкуса. Я сам не заметил, как опустошил тарелку. Но надо было выглядеть спокойным. Надо было не показывать, что у меня душа поёт и пляшет от радости. Это просто праздник, а не завтрак, снисходительно одобрил я. Не хватало ещё, чтобы Эльфика стала задаваться и задирать нос с первого дня. "И я принята?" спросила Азора. Дархан посмотрел так, словно хотел падать на колени и умолять: "Прими, прими её на работу, да ей стол и кров". "Приняты", ответил я. "Где живёте?" Азора нахмурилась, словно я наступил на больную мозоль. "Можно сказать, что нигде. Благотворительный приют Святой Марфы для иномерян". "Ну да, ну да. Плывы ли знаем. Там крысы ходят, как у себя дома". «У меня есть свободная комната на третьем этаже», — ответил я, и Дархан просиял. «Эта комната была прямо напротив той, которую он занимал с мальчишками. Сходите, устроитесь, и добро пожаловать на кухню». Азора вздохнула с облегчением, и ее гордое лицо на мгновение сделалось настолько нежным и беспомощным, что у меня жало сердце. «Я выпишу вам аванс», — сказал я, открыв чековую книжку. «Что ж, с сегодняшнего дня...» Вы официально работаете в гостинице Вилка и Единорог. Поздравляю. Азора. Ты как говоришь, тебя зовут? Пека была гномкой, настолько толстой, что я удивилась тому, как легко и быстро она передвигалась по кухне. Толстые каштановые косы лежали на спине спящими змеями. Традиционный клетчатый фартук мог бы спокойно служить скатертью. Пока я готовила вишню для фьерви, она не отрывала от меня глаз, с важным видом сложив руки на могучей груди. Азора, представилась я. Конечно, это было не настоящее имя. Настоящее умерло вместе со мной в благословенном краю. И я не хотела, чтобы оно воскресло. Незачем. Это никому не принесёт добра. Мы с Глорией потратили слишком много времени и сил, чтобы спрятать прошлое в прошлом. Руки покажи, потребовала гномка. Я послушно показала. Она помяла мои ладони и заявила: "Готовься. Скоро потеряю чувствительность. Плиты и сковороды тут горячие. В общем, смотри. В гостинице 10 номеров. Не больше 30 постояльцев. Завтрак, обед и ужин по часам, но всегда есть те, кому хочется набить пузы в любое время суток. Завтрак. Мы прошли к сверкающим металлическим столам, и я увидела домовых, которые старательно нарезали овощи. Ножи так и сверкали в их лапках. Подаются в 8, в 6 утра ты уже здесь. В 6 приезжают поставщики. Ты принимаешь товар, проверяешь И смотри, Леклер любит покостить, иногда кладёт мясо с душком. На завтрак каши и яйца, тосты и ветчина. И иногда кто-то просит чего-нибудь посытнее. Тогда можно сделать сэндвичи. Это быстро, заготовки всегда есть. Пекас теплом посмотрела на домовых, которые старательно орудовали ножами, делали заготовки для обеда. Мне показалось, что ей не хочется отсюда уходить. Почему увольняетесь? спросила я. Если здесь есть подводные камни, то лучше узнать об этом сразу. Возможно, этот в Ярве, который смотрел на меня с таким снисходительным презрением, имеет какие-нибудь скверные начальственные привычки. Я понимала, что мне, возможно, придется отбиваться. Был опыт, увы. Уезжаю к куме. Ответила Пекка, всем видом давая понять, что это не мое дело. После завтрака домовые моют посуду, а ты начинаешь готовиться к обеду. Суп, закуски и салаты, второе, напитки. Она указала на хрустальные емкости с кранами, в которые уже заложили нарезанные фрукты и залили ледяной водой. Дымовые все нарезают, а твоя задача, в общем-то, смешивать готовые блюда. Ты, конечно, изменишь меню под себя, но вот что запомни. Гномка обернулась ко мне и подняла руку с вытянутым указательным пальцем. Это не благословенный край. Народ тут простой и без выдумки. Им бы побольше, да посутнее. Конечно, совсем уж хрючево подавать не стоит, всё-таки марку надо держать. Но не убивайся, поняла? Этого никто не оценит. Я кивнула. Пеков вздохнула и продолжала: "Я, конечно, понимаю, ты сегодня хотела понравиться в ярве, показать себя с лучшей стороны, но Если ты каждое утро будешь вот так делать лодки из бекона, то тебя надолго не хватит. Можешь мне поверить. Не убивайся. Вареные яйца без затей, гости наелись, вот и ладненько. Я снова кивнула. Пека уезжает к куме. Что мне с ней спорить? Мое дело сейчас было очень простым. Молчать, кивать и хвататься за работу обеими руками. Осенью Глория пойдет в школу. До осени нам нужно окончательно освоиться, закрепиться и заработать хоть какие-то деньги. А здесь есть и стол, и квартира. Так что мне повезло. Мне очень повезло. На обед-то к нам всегда приходит орочья десятка, — продолжала Пекка. Не естся им в своей казарме, тащатся сюда. Но они, мужики, неплохие, чистые, все аккуратные. Для них не забудь запеченную морковь и грибы с чесноком и укропом. В меню не входит, но они очень уважают это и ценят». Просто знак внимания, уточнила я. Пеков вздохнула. Сразу видно, что раньше ты жила в другом месте, ответила она. И в другом сословии. А офицеры из Оречьей десятки это те, с кем надо дружить. Я не должна класть им морковь, но орки её любят, а мне за это хорошие чаевые. Раз. Вот было дело, повадился сюда один банковский ходить да хамить, так ему орки быстро рассказали, что такое вежливость. Это два. Случись что, где лично тебе нужны мужские руки починить там что или перетащить, выйдешь и спросишь господа офицеры, кто поможет барышне, это три. Мало ли кому понадобится бака намять, это четыре. Понятно, кивнула я. Морковь и грибы с чесноком и укропом. Насколько я успела узнать вкусы орков по короткой приютской жизни, они обожали бы клажаны с чесноком. Похоже, надо будет внести кое-какие изменения в меню. Элен вернее искал меня. Он искренне обрадовался, когда мы с Глори избежали из его дома, в чём были. Но никогда нельзя быть уверенным в том, что твоё прошлое о тебе не вспомнит. И на этот случай мне нужны были друзья, а если эти друзья будут военными, ещё лучше. Что на обед сегодня? спросила я. Пеку улыбнулась, развязала и сняла фартук и протянула мне: "То, что ты приготовишь, а у меня поезд через полчаса". Верве. Это всего лишь кукла, Дархан, сказала я. Господин Иканори только что оплатил номер на неделю, и котяза с собой огромный чемодан на колёсиках двинулся в сторону лестницы. Он её всегда с собой возит. Ну, давайт в номере, ну, там потом, я замялся. Казалось бы, работая в гостинице, ты сможешь посмотреть на всякое. Но не о всяком захочешь говорить вслух. У каждого свои причуды, в конце концов, закончил я. И не нам их обсуждать. Может, он просто очень одинок. А как он там забавляется? Не наше с тобой дело. Дархан скорчил презрительную гримассу и плюнул. Мерзость какая. Тфу. Я не сдержала смешки. Зато тихо. Ни шума, ни криков, ни понажовщины, ни дерьма в рояль. Прости небо. И тройные чивы, а? Неплохо, на мой взгляд. Через четверть часа в холл влетела разноцветная стайка местных девиц с пониженной социальной ответственностью. Шлюшки расселись на диванах, сверкая отсутствием нижнего белья под короткими юбчонками. Следом вплыл трёхпалубный корабль госпожа Бьянка, хозяйка заведения с зелёными фонариками на Лесной улице. Гостиница была хлебным местом для работниц постельного труда, и я давным-давно заключил с Бьянкой договорённость. Её девки работают у меня, а она за это щедро платит. А я не пускаю сюда их конкуренток. Ален, тощий рыжий барман, отправился открывать бутылки с вином. Девица госпожи Бянки всегда сметала весь бар в ожидании клиентов. Мой дорогой Фярви, пророк Аталана. Я поцеловал ей руку, и Бянка какетливо стрельнула заплывшими жиром глазками. Выглядела устрашающе. Свёрнутой в рулет купюры, которую она вложила в мою ладонь, понравились мне намного больше. Эльфы, сообщил я, Три номера, шесть гостей. Правила повторишь? Бьянка кивнула, обернувшись к девицам, рыкнула: "Так, тихо. Это порядочное место". Девки тут же натянули юбки пониже и сели так, словно хотели походить на студенток во время лекции. Не визжать, не драться, не гадить, за собой смывать. Голос Бьянки был похож на рык медведицы, разбуженной в берлоге. А если из одной из вас, господин Фиярви, откажет нам от гостиницы, за душу на хрен. Поняли? Поняли, госпожа Бьянка? Пропел тоненький хор и девицы потянулись к бару за вином. Через час приехали эльфы. Как всегда, очень дорого одеты и с таким выражением нахалённых физиономиях, словно им предложили отведать навозу на лопате, сплошное презрение к малым сим. Я встретил их за стойкой портье, замещал господина Шарля, который отпросился по семейным делам. Заполняя листы регистрации, один из них вдруг дернул носом и спросил, «Доровинская горчица? И авокадо?» «Что, простите, не понял я?» При зрении на лице эльфа сменилось некоторое снисходительностью к неграмотному. «Кажется, у вас стали прилично готовить», — произнес он. «Когда обед?» «Ровно в два часа», — ответил я. И когда Эльф отправились по номерам, тоже позволил себе принюхаться. Со стороны кухни действительно пахло впечатляюще. Легко, свежо, пикантно. Запах навевал самые приятные мысли. Я невольно задумался о том, как хорошо сейчас отправиться куда-нибудь на свежий воздух, на пикник, взяв с собой корзинку с поджаренным хлебом, курицей и помидорами. Я так замечтался, что не сразу услышал негромкое: "Извините, пожалуйста, господин Фьерви?" Это была Глория, дочь Эльфийки. Она уже успела переодеться в белоснежную рубашку и аккуратные брючки и выглядела так, словно сошла со страниц модного журнала. Я невольно подумал с уважением об Азоре, которая, живя в приюте Святой Марфы для иномерен и крыс, так заботилась о девочке. "Да, слушаю", спросил я и протянул ей одну из конфет на стойке. "Всегда надо держать конфеты, вдруг приедут гости с детьми". Глория приняла угощение с достоинством, но без эльфийской чопорности уважительно квинула и спросила: "У вас есть цветная бумага?" Я нырнул под стойку и вытащил несколько зелёных и розовых листков, когда-то заказывал в канцелярском магазине для особых объявлений. "Вот, возьми. Зачем тебе?" Глория взяла листки и ответила: "У мамы первый день на работе. Я хочу сделать для неё открытку на память". Я даже умилился. «Гномы вообще любят детей, и своих, и чужих, а тут такая замечательная, славная девчушка. Где ее отец, интересно?» «А у меня еще были цветные чернила и кисти. Я снова полез под стойку и достал ящичек с карандашами, чернилами и перьями. Бери, пригодится. А давно вы с мамой из благословенного края?» Глория нахмурилась. «Не очень, но мама не любит об этом говорить». Она всегда плачет, когда вспоминает, как мы убежали от папы. От папы убежали. Вот, значит, как. В принципе, предсказуемо. Это гномы двумя руками держатся за дом и семью. Эльфы слишком эгоистичны, чтобы ценить такие простые вещи. Он что, обижал вас? спросил я. Глория опустила голову и шмыгнула носом. Мне почудилось, что в гостинице стало как-то темнее. Не бойся. — ободряюще произнес я. — Теперь вы с мамой у друзей. Вас тут никто не обидит. Если что, сразу говори мне. Поняла? Я во всем вам помогу. Лицо девочки просветлело. Она отдала мне поклон, взяла бумагу и ящичек и ответила. — Спасибо, господин Фьярви. Вы хороший. — Беги, золотко, рисуй свою открытку, — сказал я. И Глория направилась к лестнице. Вернулся Дархан, который провожал эльфов, и сообщил. Всё, гостя отвёл, предупредил, как тут надо себя вести. Вроде поняли правильно. Он втянул носом воздух и вдруг воскликнул: "Баклажаны! Будь я проклят, если это не запечённые баклажаны. Орки обожают баклажаны, душу за них продадут". "Ладно, я к себе", сказал я. Надо было поработать с документами. "Смотри, язык тут не проглоти". Дархан сверкнул колёками, расплывшись в улыбке. Кажется, нас ждёт такой обед, какого белый свет не видывал, мечтательно промолвил он. Азора. Обед я приготовила по заветам Пеки, просто быстро и набить живот. На первое лёгкий суп с картофелем, рисом и пряными травами. На второе салат с запечёнными баклажанами, сёмгой и помидорами. Куриное филе в морковном кляре с домашними макаронами с маслом и зеленью и шампиньоны с чесноком для урочья десятки в качестве комплимента от повара. С десерта можно было не возиться. Кондитерская на соседней улице пекла для гостиницы неплохие медовые пирожные. Конечно, одно дело готовить для семьи, а другое для постояльцев гостиницы. Замешивая кляр, мелко натёртую морковь, яйца, муку, соль и перец, я вспоминала, как стряпала на огромной светлой кухне в доме мужа. Эленвир сказал, что не будет жить в дворце с отцом, и купил для нас дом в пригороде. Только потом я поняла, что ему не нужны были лишние свидетели. Тогда приготовление еды было ещё одним способом показать свою любовь. Берёшь куриное филе, панируешь его в муке, а потом в кляре и раскладываешь в тщательно разогретое масло такой же горячий, как твои чувства. Я до сих пор не могла поверить, что всё кончилось именно так. Если бы кто-то рассказал мне, что Эллен Вер, мой прекрасный принц, будет бить меня головой о стену просто потому, что может, я бы не поверила. Я бы рассмеялась в лицо этому человеку. Так, теперь попробовать суп и убавить огонь. Замешать соус для салата авокадо, йогурт, доровинская горчица и самое малость лимонного сока. Быстро собрать салат, тёплые маслянистые баклажаны прямо с гриля, сладкие помидоры, очищенные от кожицы, с розовым луком и зеленью, ароматная сёмга в слабой соли. Когда-то Эленвера обожала этот салат, а я любила Эленверу и радовалась каждому дню, проведённому вместе. Потом мы с Глори бежали из благословенного края в багажном отсеке почтового экипажа. И одной рукой я обнимала мою девочку, а другой зажимала рану на голове и не верила, что нам всё-таки удалось спастись, что мы всё ещё живы. "2 часа", сказала я, стараясь успокоиться и подавить волнение. "Разносите еду". Домовые тщательно вымыли лапы и взялись за тарелки и подносы. И я приоткрыла дверь, отделявшую кухню от большой столовой. Гости уже рассаживались за столы, улыбались, ловили ароматы, а вот и очередь десятка. И никогда не видела таких высоких и широкоплечих орков. Все в форме вошли ровным строем, и я услышала, как один из них произнёс: "Прокляни меня небо, если это не баклажаны". Домовые разнесли тарелки, и начался обед. Я смотрела на гостей смущённая и испуганная и не верила, что они это едят, и им даже нравится. Да, нравится. На мгновение я почувствовала себя маленькой девочкой той Азоры, которая когда-то испекла свой первый пирог и принесла его родителям. Отцу не понравилось. "Нет, пирог тон -то сил с удовольствием. Ему пришлось не по душе сам факт того, что дочь эльфийского князя что-то готовит, ведь для этого существуют поварихи и слуги". А мама одобрила. Она сказала, что нужно уметь делать всё, а потом добавила, что не приведи боги, самой всё делать. Орки ели молча. Потом один из них, судя по погонам, грант-майор, поднял свой ёргобы и швырнув салфетку на пол, потребовал: "Повара, повара сюда! Прокляни меня небо, пека так не готовит! Кто стряпал, выходи!" Требования грант-майора поддержали аплодисментами, остальные орки тоже поднялись и дружно топнули по пол. Я вытерла совершенно сухие и чистые руки, подумала, что с них станет и сейчас съесть и меня, и вышла в столовую. Я Азора, повар. Голос куда-то делся от волнения, и вместо гордого тона у меня получился тихий рубкий лепет. Пека здесь больше не работает. Орки шагнули ко мне дружным строем, в ту же минуту меня подхватили на руки, усадили на чье-то плечо и повезли по столовой. Я испуганно схватилась за орка, и он тотчас же утешил. «Не бойся, краса, не уроню!» «Азоре, ура!» Отрывисто приказал грант-майор, и орки дружно грянули. «Ура! Ура! Ура!» Остальные гости дружно зааплодировали. Я видела, что все тарелки пусты, а все лица довольны обедом. «Славные поварихи! Ура! Ура! Ура! Ура!», ура Орочьи голоса грохотали так, что я испугалась, как бы в столовую не вылетели стекла. Орки топали и хлопали, меня торжественно прокатили по столовой, и когда, наконец, опустили на пол, я чувствовала, что у меня подкашиваются ноги от волнения. Гранд-майор, чуть ли не смущаясь, пожал мне руку и произнес. «Благодарим госпожа Азора за угощение. Такого и на небесах не дадут. Вон, парни от счастья вне себя, впервые едем как порядочный, а не хрючил их хлебаем». Орки дружно закивали, и гранд-майор поправился — Ну, то есть не хрючила это грубое слово. Но всё, что ели раньше, ни в какое сравнение с вашей стрыпнёй не идёт. В общем, мы тут не мастера, а разговоры разговаривать. Если чем-то пригодимся, только дайте знак. А если есть какая добавка, и грант-майор подмигнул, то будем только рады. Мы тоже будем рады добавке, подал голос немолодой господин в тёмном костюме. И все гости довольно рассмеялись. Добавка есть, сказала я, невольно радуясь тому, что с не привычки не оценила объёмы и приготовила всего побольше. И морковные палочки со сладким перцем и кунжутом будете? Отказавшихся не было. Я вернулась на кухню, вынула морковные палочки из печи, сбрызнув их шафрановым маслом. Его, кстати, осталось мало, надо будет заказать ещё. Отправила домовых разносить тарелки. Один сбегал, отнёс еду в ярве дархану и его детям. Пеко упоминала, что они всегда бедают вместе. Второй отправился с подносом к Глории. Мы справимся, милая, пообещала я, словно дочка могла меня услышать. Мы обязательно справимся. Верь мне. В фиерве. Господь всемогущий, чтоб я провалился. Какая же вкуснота! Я вполне разделял впечатление Дархана. Легкий суп был ароматным, согревающим даже не желудок, а душу. И как раз настолько сытным, чтобы осталось место для второго. Я не любитель супов, но сейчас сам не заметил, как опустошил тарелку. Пацаны Дархана лопали так, что за ушами трещало, родитель от них не отставал. Салат оказался просто песней. Я никогда бы не подумал, что можно соединить сёмгу, помидоры и баклажаны, и это будет настолько вкусно, что не сможешь думать о чём-то, кроме еды. Дархан ел прикрыв глаза. Блюдо с грибами с укропом, стоявшее перед ним, опустило за несколько мгновений. Мне-то не оставил? заметил я, радуясь, что успел ухватить пару грибов в начале трапезы. Дархан словно очнулся, понял, что грибов больше нет и почти пропел. Что за грибы? Ел бы да ел. Салат попробуй, посоветовал Ян, резая филе. Рыжая морковная шуба сделала его мягким и сочным, каждый кусочек так и таял во рту. Даев, и довольно откинувшись на спинку кресла, я подумал, что это было настоящее везение встретить Азору. Глубинный черв послал это точно. Папа, можно девочка пойдёт с нами на пруд? спросил Нар, расправляясь с морковными палочками. Кто бы мог подумать, морковь, пустяк. А Зора запекла её с травами и кунжутом, и вышла эдекая, изящно невесомая точка в завершении обеда. "Ты это у её мамки спрашивай", ответил Дархан. "Вот отнесите тарелки, поблагодарите её, спросите, чем помочь, а потом уже про пруды думайте". А Чир почесал растрёпанную голову и заявил: "Ну как же спросить, чем помочь, а если она посуду мыть заставит?" Дархан поднял руку, и пацаны прекратили юрзать на стульях. "И помойте, ишь вы, ободвое. Два вот э таких. Лопать любите? Надо и дела делать. А вот всё бы вам по продам да по каналам носиться", нравоучительно заметил я. Сытный обед внушил мне некое философское настроение. А Глория открытку для мамы делает. Что из неё вырастет и что из вас? Два бундюгана, гроза Килимана? Мы тоже умеем открытки Но не хотим, заявил Нар и решительно вытер нос рукавом. Папа, можно мы пойдём лягушек ловить, а девочку с собой возьмём. Она будет принцесса Горохта, и я Алтынбаатор, а Ачир мой богатырский конь. А девочка зелёная совсем, она орчиха уже. А клычи у неё не растут, потому что она принцесса. Так, решительно рыкнул Дархан. Порубали? А вот и молодцы. Тарелки в руки и бегом на кухню. Что, госпожа Зора велит? Что сделаете? А то у меня тоже для вас блюдо будет. Кожаный ремень с перцем. Никто из мальчишек почему-то не захотел отведать такой вкуснятины. Нар и Ачир быстро подхватили поднос из посуды и побежали на кухню. Хотелось надеяться, что они донесут тарелки в целости и сохранности. Премию ей выпишу, мечтательно произнёс я. Слушай, как же нам повезло-то, а? Дархан кивнул, соглашаясь. Может, откроем кафе не только для гостей, предложил он. Пусть остальные приходят. Я неопределённо пожал плечами. В Килиманджаро уже был ресторанчик, и мне меньше всего хотелось ссориться с его владельцем. Господин Морави был родственником бургомистра, и на пару они могли зажарить меня на шампуре с луком. Впрочем, можно было бы пободаться, от кафе денег у меня было бы побольше, это факт. Но я поймал себя на мысли о том, что мне не хочется с кем-то делиться таким сокровищем, как Азора. Пусть готовит только для меня и моих гостей. Со стороны столовой вдруг донёсся грохот и шум. В ту же минуту завязали шлюшки госпожи Бьянки, и с грохотом разбилось что-то стеклянное. Мы с Дарханом вскочили с кресел, в кабинет заглянул Ачир и прокричал: "Папа, дядя Фьярви, бегите скорее, там наши эльфов бьют!" Наши эльфов бьют, повторил я. Видимо, остроухие господа с чего-то решили сцепиться с орочьей десяткой. Ну, не повезло эльфам. Если кто-то попадал под руку офицерам, то ему оставалось только посочувствовать. На встречу нам валили постояльцы. Не все, остальные толпились возле входа в столовую, глазея на битву. Снова загрехотало. Кажется, от чьей-то головы разбили тарелку. Послышалось забористая брань на эльфийском, и в ту же минуту из столовой вылетел один из эльфов, сбивая с собой зевак. Физиономию ему кто-то знатно поправил. Я пробился к дверям, заглянул в столовую и увидел, как Гранд-майор Сардан лупцевал самого стойкого эльфа. Азора не было, кажется, она заперлась на кухне. Остальные орки аккуратно собирали поверженных врагов и складывали полениями возле выхода. Да, столовой требовалась уборка». Ничего. Орки разгромили, орки и приберут. Ещё и приплатят за неудобство. Честь офицера и всё такое. Я кашлянул в кулак и спросил: "Что проклиниво с неба здесь происходит?" Гранд-маёр выпустил эльфа, и тот без чувств ссыпался к его ногам. Младшие по званию проворно подхватили поверженного противника и уволокли к остальным. «Разрешите доложить!» Сардан взял свою фуражку, стряхнул невидимую пылинку и выдрузил обратно на голову. Эти, с позволения сказать «господа», захотели увидеть повариху. Увидели, стали кричать, что эльфийка на гном ей кухне — это позор всего эльфийского рода. Этого стерпеть было нельзя, сами понимаете. Никто не смеет оскорблять даму в присутствии офицера. А потом они стали бросать в нее салат. И этого стерпеть тем более было нельзя». «Начистили им морды из собственных ручек, чтобы знали, как себя вести с дамами!» «Да, чего-то в этом роде я и ожидал!» «Приберете?» — спросил я. Сардан кивнул, и орки взялись за мебель и разбросанную посуду. Стеная и охая, эльфы поднимались с пола и ковыляли прочь, стараясь не оглядываться. Остальные гости шептались им вслед, не скрывая радости. Мало того, что невоспитанные еще и драться не умеют. Впрочем, все были довольно зрелищным. Я подошёл к дверям на кухню, постучал и услышал едва различимый вздох. Кажется, Эльфика плакала. Азора, это я, Фьерви, откройте. Щёлкнуло задвижка, я прошёл на кухню и видел Азору. Она сидела у одного из столов и в самом деле плакала, тихо, беззвучно. Домовой, который открыл мне, скользнул в сторону и сочувствующе вздохнул. Ну-ну, будет. Я подошел к девушке, дружески приобнял за плечи. — Все хорошо. Видите, какие у вас отважные защитники. Никто не даст вас в обиду. Азора всхлипнула. Сейчас в ней не было ни капли эльфийской ледяной гордости. Сейчас она была теплой и живой, настоящей. Живой, а не статуей. Я выдернул из держателя бумажное полотенце, протянул ей. Азора промокнула слезы и негромко сказала. — Перед вами позор всего эльфийского народа. Эльфийка, которая пошла в ослужение гному. «Какие глупости!» — воскликнул я, испытывая мстительное удовольствие. Вовремя же здесь оказалась урочая десятка, которая дружно успела влюбиться в стрипню Азоры. Да в нее трудно было не влюбиться, она была словно луч осеннего солнца. Я запоздала понял, что думаю не о еде, а об Азоре. «Глупости!» — решительно повторил я. Нет ни стыда, ни позора в том, чтобы работать. И я вижу, что вам нравится готовить. Вы зарабатываете тем, что любите. Вам нечего стыдиться. Пусть стыдно будет тем наглецам, которые оскорбили вас. Азоровс хлипнула, кивнула. Поварская шапочка сползла, выпуская рыжие локоны, и я снова подумал о луче солнца. Мне надо заняться ужином. Промолвила она и минутка хрупкой нежности ушла. Рядом со мной снова была Эльфийка, которая с каждым мгновением всё плотнее куталась в холод отстранённого равнодушия. Уберите руки, пожалуйста. А, да, простите. Я отошёл от неё, понимая, что никогда ещё не чувствовал себя таким дураком, и что мне это нравится. И что на ужин? То, что я приготовлю, сухо ответила Зора. Ей было невероятно стыдно за то, что она плакала, и я увидел её слёзы и боль. Думаю, Вам понравится.